Солнце поднялось и залило светом зеленый лук. Жиль зарылся лицом в расистую траву, повернул голову направо, налево, не спеша вдыхая запах земли, пытаясь воскресить то блаженное ощущение счастья, которое приходило само собой. Но даже такие простые радости не приходят по заказу. И он сам себе был противен, будто ломал комедию, притворялся, что любит природу. Вот так же мужчине, прежде пылавшему страстью к женщине, неприятно оказаться с ней в постели, когда эта страсть угаснет, повторять те же слова и жесты, хотя сердце замкнулось и молчит. Он встал, с досадой обнаружил, что пуловер у него вымок, и направился к дому. Это был старый серый дом с голубой крышей, с двумя маленькими смешными коньками, типичный лимузенский дом, с террасой на переднем плане и с холмом позади. Дом, где в любое время года и в любой час пахло цветущей липой и летними сумерками. По крайней мере, так казалось Жилю даже теперь, в этот ранний час, когда он, поеживаясь от утреннего холодка, вошел в кухню. Адиле уже встала и, накинув халат, варила кофе. Жиль поцеловал ее. Она что-то пробормотала о воспалении легких, которые ничего не стоит схватить, валяясь ранним утром в росистой траве. И все же ему было хорошо возле нее. Приятно было вдыхать запах кофе и ее одеколона, запах дров, тлевших в камине. И ему хотелось бы быть на месте большого рыжего кота, который лежал на сундуке и сейчас, потянувшись, соблаговолил, наконец, проснуться. Боже мой! Боже мой, вот она, настоящая жизнь, простая и спокойная. Как жаль, что он способен лишь на несколько минут включиться в эту милую рутину. Тотчас же жизнь с ее неотвязными тревогами набрасывается на него, будто свора гончих, которые дали затравленному оленю трехминутную передышку, лишь бы длилась безумная гонка. В эту минуту в кухню вошел Флоран, тоже в халате. Он был низенький и такой же толстый, как его жена, но с голубыми, огромными, как два зерца, глазами, словно по ошибке, попавшими на его румяное лицо. У него была забавная привычка комментировать жестами всё, что говорилось вокруг. Если разговор заходил о войне, он загораживал лицо, согнутой в локте рукой, а если говорили о любви, прикладывал палец к губам. Поэтому, увидев жиля, он высоко поднял руку и поздоровался с ним так громко, словно их разделяло расстояние в сотню шагов. Ну как? Хорошо спал, дорогой? Приятный видел сны? И он бросил на него заговорщический взгляд. Он упорно отказывался верить в болезнь своего шурина и объяснял его состояние каким-то неудачным романом. Отпирательства жили не сколько не помогали. В глазах кроткого нотариуса Жиль был и оставался соблазнителем, которого на сей раз заорканила какая-то дрянь. И, видя Жиля, простертом в шезлонге, он бросал ему в утешение какую-нибудь игривую фразу. «Одну потерял, десять новых найдёшь», и при этом судорожно растопыривал пальцы обеих рук. Такие шутки вызывали у Жиля безумное желание расхохотаться и одновременно злость, и он не отвечал но, поразмыслив, он испытывал некоторое удовольствие и даже радовался, что Флоран так плохо понимает его состояние. В конце концов, это могло быть и правдой. Вся эта путаница как-то смягчала дело. Как к человеку, заболевшему инфекционной желтухой, приходит приятель и, видя на подушке желтое, как лимон лицо, выражает беспокойство по поводу того, что больной начинает лысеть.